«А, этот ваш знаменитый фейерверк!» — усмехнулся слепой Ио. «Но, мой дорогой смертный, огонь не может причинить вред богам!» «Это смотря какой огонь!» — возразил Коэн. «Потому что буквально через минуту вершина этой горы превратится в жерло вулкана! И это увидят все! Интересно, после такого зрелища продолжат ли люди верить в богов?» — презрительно хмыкнул Рок, но некоторые наиболее сообразительные боги призадумались. — Кстати, — продолжил Коэн, — не так уж это важно. Можно убить бога, нельзя. Главное — попытаться, чтобы в следующий раз кто-нибудь был настойчивее. — Все кончится тем, что убиты будете вы, — сказал Рок, однако боги поумнее уже начали потихоньку пятиться. «А что нам терять?» — спросил малыш Вилли. «Мы все равно умрем. Мы готовы умереть». «Мы всегда были готовы умереть», — сказал Калеб-потрошитель. по и живем так долго», — кивнул малыш Вилли. «Но зачем торопиться?» — спросил слепой Ио. «Вы прожили долгую, полную событий жизнь, и великий круговорот природы...» «Великий круговорот природы! Пущай подавиться моей набедренной повязкой перебил его Хэмиш стукнутый. «Немногие пошли бы на такое», — сказал Коин. «Я не привык говорить красивые слова, но, полагаю, мы делаем это потому, что собираемся умереть, понятно? А еще потому, что когда-то один тип вышел на край мира, увидел все остальные миры и разрыдался». «Ведь жизнь всего одна. Вселенной так много, а времени так мало. Это неправильно». Но боги уже не смотрели на него».